Глава 10. Юлия. У меня перед глазами до сих пор стоит лицо Игоря. Ещё никогда не видела парня таким напряжённым. Неужели он думает, если бы у меня был выбор, я бы работала здесь? Но, к сожалению, выбор для обеспеченных и тех, кто может его позволить. Я быстрым шагом зашла в клуб. Здесь уже всё убрали, я огляделась. И куда мне идти? Я даже не спросила ничего. Ты опоздала. Послышался голос позади меня. Я вздрогнула и резко обернулась. Сердце колотилось так сильно, что его стук был слышен Тимерлану, и ему это нравилось. Мой страх нравился. Такое чувство, что он смаковал его. Вышел из тени и подошёл ко мне. Я отступить хотела. Он пугал меня до чёртиков. Он остановился совсем близко. Между нашими телами оставались считанные сантиметры. Я прерывисто вздохнула. И это была ошибка. В лёгкие тут же забился его аромат. Нервно облиззала губы и подняла голову, чтобы смотреть на него. Я Извините, тихо сказала. Он просто кивнул. Идём, сказал и пошёл вглубь клуба. Я выдохнула, достала мобильный из кармана и увидела, что часы показывают 6:01. Сжала челюсть, чтобы не извергнуть рвущийся наружу рогательство, и побежала за мужчиной. Он уверенным шагом ввёл вперёд. Я никогда не была в этой части клуба, она закрыта для персонала. Тимерлан толкнул массивную дверь и зашёл внутрь. Я не успевала за ним. И когда подошла, то дверь захлопнулась перед моим носом. Я попыталась толкнуть её, но не смогла сдвинуть с места. Такое ощущение, что она весит тонну. Я вновь попыталась её открыть, выставила перед собой обе руки. Ничего. И как мне попасть внутрь? Я встала боком, решив, что так будет легче её толкать. Навалилась изо всех сил, и она внезапно открылась. От неожиданности я полетела вперёд и готова была встретиться с полом, но встречи так и не произошло. Две сильные руки удержали меня, а потом спиной прижали к своему телу. Дыхание сбилось, а во рту пересохло. Тело покрылось мурашками. Я каждой порой чувствовала жар, исходящий от тела Абрамова. "Одни проблемы, уборщица", прошептал на ухо и резко отпустил. Так резко, что я едва не упала. Я была в шоке от собственной реакции, такое чувство, что в мозгах происходит короткое замыкание, когда Тимерлан рядом. Так, успокойся, Юлия. Вдохнула, выдохнула. Я снова побежала за мужчиной, огляделась по сторонам. Это была комната отдыха с диванами, бильярдным столом и огромной плазмой, баром и импровизированной кухней. Мы пошли дальше, в спортзал. Я даже остановилась на секунду, Рассматривая все тренажёры, а посреди всего этого великолепия стоял огромный ринг. Каждое утро в 6:00 утра приходишь сюда. Я 2 часа тренируюсь, потом пью кофе и завтракаю. Будешь готовить? Кухню видела. Потом я иду в кабинет и работаю там. В 2 принесёшь обед, и в 6 ужин. Далеко не отходи. Я пью много кофе. В 19:00 можешь ехать домой. Всё это он говорил, пока шёл к тренажёрам. Снял с себя толстовку и остался в шортах и футболке, которая плотно облегала его торс. Не разговаривай со мной. Не приставай с расспросами и не беси. Понятно? Я кивнула. Голова шла кругом, но всё не так плохо, как я себе рисовала. С этим я справлюсь. Демерлан подошёл к тренажёру и стал выполнять упражнение. Я смотрела, как напрягаются его мышцы. Тело у него было потрясающее. Я, как бывшая танцовщица, могу это признать. Мужчина остановился и посмотрел на меня. Здесь, кроме меня, будут ещё люди. Если попросят что-то сделать, сделай. Но не забывай, что работаешь ты на меня. Свободно. Я не знала, куда себя деть, и побрела в комнату отдыха. Встала посредине и просто смотрела в стену, как моя жизнь за несколько дней перевернулась с ног на голову. Жила себе спокойно, никого не трогала, и куда меня это привело? Ладно, хватит об этом, а то сойду с ума. Я достала свой старый кнопочный телефон и поставила будильник на 7:30. Потом подошла к холодильнику и проинспектировала содержимое холодильника. Полки ломились от еды. Я примерно прикинула, что могу приготовить мужчине на день. Нашла в шкафчике кофе и потыкала в кофемашину. Честно признаться, я не умею ею пользоваться. Придется Тимирлану показать мне, как ее использовать. Времени еще полно. Нашла наушники и включила свой старый плеер, который мне подарил папа. Один из последних его подарков. Сердце сжалось от боли, как делает каждый раз, когда я вспоминаю отца. Как мне его не хватает. Ежесекундно. Я бы всё отдала, чтобы он был сейчас рядом. Я прикрыла глаза и вспомнила его лицо, голос, то, как он всегда гладил меня по щекам, и как его глаза светились любовью. Он был для меня целым миром и самым любимым человеком. Знаю, не принято об этом говорить, но папу я всегда любила больше, чем мать. У нас была какая-то связь. Я могла ему всё рассказать, и он никогда не осуждал. Он был моим вдохновением. И когда его не стало, первое время было самое страшное. Никогда не думала, что душевная боль может быть такой сильной. Я дышать не могла, чувствовала, что умираю. Мне хотелось к нему. Не знаю, как пережила это тёмное время. Засунула наушники в уши и стала слушать музыку. Сначала я просто сидела на диване с закрытыми глазами, но сердце звенело и требовало движения. Я выглянула в зал. Семирлан занимался, и я решила немного потанцевать. Сняла балетки и начала двигаться. Глупая, счастливая улыбка не сходила с моего лица, пока я кружилась в танце. Знакомая эйфория затопила нутро. Не знаю, сколько я наслаждалась искусством, но внезапно меня грубо прервали. Я делала очередное движение и меня просто подняли в воздух. От неожиданности я закричала и вцепилась в мужчину, который спутал меня со штангой. Он просто перекинул меня через своё плечо. Перед моими глазами была его пятая точка. Наушники выпали из ушей, и я услышала мужской смех. Тим, ты решил сделать мне раньше подарок на день рождения? Мужчина вытащил меня в зал. Больно уж костлявая. Тут его рука шлёпнула меня по попе. Я чувствовала себя униженной. Мужчины, которых я не видела, снова засмеялись. Берг, пусти девчонку, она сейчас в обморок упадёт, придётся искать новую помощницу, услышала голос Тимерлана. Мужчина поднял меня со своего плеча и удержал двумя руками за бёдра. Мои ноги висели в воздухе. Я практически распласталась на нём. Мне пришлось схватить его за плечи для удобства. Меня внимательно рассматривали карие глаза. Бож мой, Этот мужчина просто огромный. И тут я вспомнила, что небезмолвная кукла, чёрт возьми, дёрнулась и начала высвобождаться из захвата. Отпустите меня, сказала тихо, но твёрдо. Мужчина улыбнулся, но улыбка больше походила на оскал, и отпустил меня. Причём отпустил так, чтобы я съехала по его телу и почувствовала, насколько он накаченный. Помощница, значит, рационал он. Мне нужна помощь. И извините, заикаясь, произнесла. Я ненавидела себя за эту слабость. Я больше не ищу работу. Отошла на несколько шагов от мужчины. Хоть он и был огромным и сильным, но он не пугал меня так, как Абрамов. Может, я дура, или инстинкт самосохранения перестал работать, не знаю. Перевыла взгляд за спину Берка и увидела ещё двоих мужчин. Они все были большими, как медведи. Я нервно сглотнула и прижала к груди Плеер. Берг проследил за этим движением и нахально начал осматривать мою фигуру. А затем посмотрел на Тиммерлана, который стоял позади меня. В зале было так тихо, что слышалось только моё дыхание. И тут в тишине зала начал пищать мой будильник. От неожиданности я подпрыгнула на месте и полезла в карман, быстро отключила его. Опустила взгляд в пол, не говоря ни слова, обошла мужчину. Мне нужно готовить завтрак. Чувствовала, что все они смотрят на меня. Их взгляды ощущались кинжалами. Боже, дай мне сил пережить этот день.